23. Близился рассвет. Сидя у костра в изголовье умиравшего и находца, припоминал старик Тонабай то, что было потом Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы и помог бы. И Чуро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. О том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком. — А вы? Не слыхали, разве? — Нет. — Но если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю. Может, он вас примет? — предложила женщина в приемной. — Нет, спасибо, — отказался Танабай. «Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания». Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал секретаря и что тот тоже лично знал его, Чебаната Набая Баябакасова. А почему бы и нет? Они могли бы знать и уважать друг друга. В этом он не сомневался потому и сказал так. Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове, а тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменился в лице. Это был Биктай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Тонабая своими узкими рысими глазами, ждал, что тут скажет. «Ну, ты что, там уснул, что ли?» раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял в машине. Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригибался под тяжестью и смотрел, не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где». «Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился». Подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше. «Пропадет ведь парень, а? Подумал затем, замедляя шаги. «Хорошим человеком мог бы стать. Может, поговорить?» И захотел вернуться. Жалко стало ему Биктая, Готов был простить ему все, только бы тот одумался. Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговора не получится не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел. Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него. Позже, когда Бектае судили, Танабай сказал на суде только, что Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был неправ и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться. «Отсидишь? Приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше», — сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал неуверен в себе Виновным чувствовал себя перед всеми. Орабел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза и все равно сторонился людей. Избегал разговоров, молчал больше.